Глава 5 Оливия Чантервель. Глядя на инквизитора, я ожидала увидеть взрослого мужчину за 50 или старше, одетого в балахонистую рясу, как полагается у таких людей. Но вместо ожидаемого дядьки я увидела привлекательного мужчину в самом расцвете сил. Сглотнула, жадно прогуливаясь взглядом по фигуре и лицу мужчины моей мечты. «Леди Чантервель, позвольте войти», — проговорил он грозно. А я молчала, немного дезориентированная образом инквизитора. Джон Тернер был одет в безупречный черный костюм, вокруг шеи повязан на крахмаленный белый галстук. В тусклом свете, лившемся из моего дома, блестели его густые темные волосы. Упрямый, выдающийся чуть вперед напряженный подбородок сразу говорил о жестком характере своего хозяина. От мужчины исходил приятный легкий запах сигар, смешанный с холодной льдистой свежестью. Зерошенные волосы слегка закрывали нахмуренный лоб, и мне вдруг с нестерпимой силой захотелось протянуть руку и потрогать их, чтобы узнать, мягкие у него пряди или жесткие. «Леди, вы заставляете меня ждать и тратить на вас излишне много времени». Процедил он очень недовольным тоном. у, -у какой зануда!» «Много времени, видите ли, на девушку он тратит». Но зато зануда выглядит очень и очень привлекательно, словно он сошел с обложки тех самых женских романов, Здесь сильный весь такой из себя мужественный герой держит в своих крепких объятиях нежную героиню. Определенно, Джон Тернер, моя жившая мечта. Вот и третье твое желание исполнилось, Ливия, и пропел внутренний голос. Проблема заключалась в том, что мужчина мечты являлся не кем-нибудь, а инквизитором. Новая подстава. Я еще со своего мира не приношу всех представителей закона. Аллергия у меня на них, врожденная. И он снова открыл свой рот и процедил. «Видимо, придется выписать вам дополнительную штрафную сумму за мое потраченное время на вас». После этих слов все очарование прошло, словно кто-то щелкнул пальцами и пробудил меня. Я невозмутимо поправила полотенце, которое едва прикрывало мои бедра, и обнаружила, что инквизитор смотрит прямо мне в лицо и даже ни на миг не прошелся по мне взглядом. Обидно даже стало. Я вообще-то привлекательная женщина, особенно после водных процедур. «Извините, уважаемый», — произнесла ледяным тоном, — «вы немного меня обескуражили своим появлением». «Извиняю», — ответил он невозмутимо. «Пройдем в дом?» «Так-так-так, неужели без моего приглашения страшный и ужасный не может войти в мою обитель? Он что, вампир?» «Да нет, не похож». «Не могу вас пригласить, увы, у меня немного... не прибрано», — выкрутилась я. Ноги начали мерзнуть. Поставил одну стопу на другую ногу, согревая. «Так что вы там говорили, уважаемый?» «Так, а как мне к нему обращаться? Мистер, милорд, инквизитор или просто по имени?» «Ох, как же плохо, то не знать социальных правил!» Мужчина раздраженно вздохнул, поднял правую руку ладонью вверх. Мимолетная едва заметная вспышка, и он уже держит в своей руке пухлую пачку небольших бумажек. «Итак, леди Чантервиль», — каким-то садистским тоном произнес инквизитор, «вы в очередной раз нарушили закон». «Кто? Я?» Мое удивление было натуральным и искренним. «Да что вы! Это ошибка какая-то! Я само послушание, уважаемый!» И улыбка из моего арсенала дружелюбная и многообещающая, еще глазки построить немного. Но этот индюк инквизиторский даже не посмотрел на меня, а нудно начал перечислять. «Ваша лицензия на использование магических сил до сих пор не продлена, за что вы получаете новый уже пятый по счету штраф. Далее, сегодня была зафиксирована магическая активность, исходившая из ваших мест, и, ко всему прочему, в это же самое время у большинства горожан исчезли продукты питания. Список прилагается. За это вы получаете очередной штраф», и требование от Комитета Инквизитора в течение двух недель выплатить на указанный счет сумму пострадавшим горожанам от ваших магических действий. И напомню вам статью закона, леди, что подобное чародейство приравнивается к воровству. Не думал я, что вы опуститесь так низко». «Чего? Совсем офигел?» Гарри вылетел из дома, я схватила его и прижала к себе, нервно начав поглаживать по гладкой черепушки. «Приветствую вас, милорд!» — дрожащим голосом проблеял мой фамильяр. «Милорд, значит? Но я тебе еще покажу, как женщины земли расправляются со всякими там милордовскими рожами. Воровка меня обозвал. Фу, сволочь!» «Приветствую, Гарри!» — отозвался инквизитор, оторвавшись на мгновение от своих дурацких бумажек. «А на меня ноль внимания!» «Твоя хозяйка снова чудит?» Я не позволила ответить Гарри, закрыв ему рот ладушкой. «Это все клевета», — возмутилась я. «Ничего подобного не было. И то, что вы там зафиксировали, это не я. Ничего и не отбирала у горожан. Правда, Гарри?» Вот же я попала. Убрала ладони фамильяр, скосив на меня испуганный взгляд. Опасливо ответил. «Так, все так, милорд. Наши приборы не допускают ошибок. Хмыкнул инквизитор. И так это еще не все. Наверное, уже и права, она знает. «Но почему все так плохо-то? Несколько дней назад в вашем доме произошел очень сильный всплеск магии, словно вы открыли портал. Ничего я не открывала, воскликнула с раздражением. Это мы еще проверим, пообещал Джон Тернер. Все, я уже его ненавижу. Он протянул мне бумажки со словами. «Советую не тянуть с оплатой. У вас и так уже скопилась приличная сумма пений за предыдущие неоплаченные штрафы. Еще тройка другая подобных эксцессов, и придется мне надеть на вас ограничители магии, забрать вас и посадить в тюрьму». «Что надеть? Куда посадить?» «Я не хочу в тюрьму», — ответила потрясенно. «Никто не хочет, леди» произнес инквизитор и, наконец-то, соизволил оценить мой внешний вид. «Правда, я уже выглядела не так соблазнительно, как первые несколько минут. Сейчас я уже замерзла, гусиная кожа не добавляла привлекательности, полотенце промокло от воды, стекающей с моих волос. Возвращайтесь в дом, леди Чантервиль. Я не советую вам больше встречать гостей в столь непрезентабельном виде». «Он еще советы давать мне будет, как одеваться. Ну все». Инквизитор побил рекорд по выбешиванию меня за считанные минуты, решил, что бессмертный. Отпустила Гарри смело бумажки в кулаке, еле-еле удержавшись от желания прямо перед наглой инквизиторской рожей разорвать их в клочья и бросить обрывки прямо ему в лицо. Думаю, он не оценит мой красноречивый жест. «Знаете что, милорд?» Милорд я произнесла с откровенной издевкой. «Что?» В первое мгновение у меня возникло дикое желание нахамить ему, но все-таки разум победил мое чувство, и я взяла себя в руки. Дернула плечами, так как начала сильнее мерзнуть, и вежливо ответила, тщательно подбирая слова, и молясь не сорваться и не нагрубить. «Милорд, мне очень жаль, что жители города оказались в столь странной и неблагоприятной ситуации, но я честно заверяю вас, что абсолютно ни при чем». Тяжело вздохнула и показала ему бумажки со штрафами и прочей гадостью, что он мне всучил. Не представляете, как меня удручает ситуация с лицензией? И я была бы вам безмерно благодарна, если вы поможете мне. Инквизитор хмуро сдвинул брови, и я тут же поправилась: Или дадите дельный совет, как мне быстро и без лишних хлопот продлить лицензию. Магия это моя жизнь. Окажись, Оливия сейчас здесь, я бы ей прическа бы подправила. Каза дранная. Ни словно написала по поводу накопленных бесконечных штрафов и истекшей лицензии. А я откуда знала, что на магии нужно разрешение? И вот что мне со всем этим делать? В своем мире оставила после себя хвост из кредитов и неоплаченных счетов и уже была обрадовалась, что тут этого нет. И я свободна. Как на тебе, Ли, получи, распишись. Новые проблемы. Ух, как же я сейчас была зла. Вы ведь э, подскажете мне? И улыбнулась мужчине робко, и глазки в пол опустила, словно я готова покориться. Взгляд тут же наткнулся на мужскую обувь. Сапоги Томми лорда начищены до блеска, и новенькие, ниденные морщинки или складочки, и кожа, видно, что хорошая. «Леди Чантервиль, вы прекрасно осведомлены о процедуре правления лицензии», — сказал он уже чуть мягче. «Но совет вам могу дать». Вскинул на него взгляд трепетные лани, и прошептала. «Я вся во внимание, милорд». Он вдруг улыбнулся, и вокруг его глаз тут же появились лучики морщинок. Инквизитор вдруг оперся рукой о дверной косяк позади меня. Он находился так близко, что когда заговорил, я почувствовала себя на виске его теплое дыхание. Он заговорил негромко и мягко. «Не стоит играть со мной, леди. Со мной ваши штучки не работают. Вы не невинная глупая пташка а умная женщина. Вы все прекрасно понимаете и знаете. Просто начните уже нести ответственность за свои поступки. Ведь вы здесь не одна живете, и точно так же, как и другие жители, обязаны соблюдать закон. Тот факт, что вы обладаете магической силой, еще не делает вас особенной. Если честно, леди, то мне откровенно жаль, что столь огромный дар достался такой эгоистичной особе а ведь вы могли бы столько всего сделать для города и страны вот как значит безответственный да эгоистичная пытаясь не обращать внимания на его близость хотя это было абсолютно бессмысленно инквизитор был слишком хорош собой я упрямо вздернула подбородок и ответила ему продолжая сдерживать свою клокочущую ярость обиду и даже слезы знаете милорд а вы правы Джон Тернер убрал руку и удивленно уставился на меня. «Я женщина, и имею право быть эгоистичной особой. А как иначе? На моих хрупких плечах находится огромный особняк, которому требуется капитальный ремонт, земля, что страдает без ухода, и проклятие висит надо мной, от которого я не могу избавиться, потому что у меня закончилась лицензия. И вместо того, чтобы помочь как-то, вы только носите штрафы». «Слова обиженной женщины!» вздохнул мужчина. «Вы сами виноваты в своих бедах, леди Чантервиль. И ваши слова — это все лирика. Надеюсь, впредь вы станете умнее. И продлите уже свою лицензию. Доброго вам вечера!» Он взмахнул рукой, и за ним открылся настоящий портал. Я увидела за его спиной дверной проем, подзернутый мерцающей белесой дымкой. Портал вел в помещение, похожий на кабинет. Строгий, ухоженный и чисто мужской. Но инквизитор вдруг замер, сурово взглянул на меня и прижал правую руку к уху. «Повтори, Сан», — проговорил он. А через секунду он кивнул и щелкнул пальцами. Портал исчез. И взгляд, которым обдал меня мужчина, не обещал ничего хорошего. «А что произошло? У него что, наушник стоит в ухе?» «Здесь тоже есть мобильная связь?» «Доброй ночи, милорд», — решил я спешно попрощаться. Гарри, молчавший до этого, метнулся обратно в дом с возгласом. «Ой, что же будет?» Мужчина не позволил мне уйти. Он удержал меня за руку выше локтя. «Леди, я только что узнал о еще одном инциденте». «Да, рада за вас, но у меня нет никакого желания тоже узнавать о нем. Я замерзла». Говорила я спокойно и недовольно, а сама уже знала, о чем именно ему доложили. «Но вам придется об этом узнать», — процедил он. «Снова воровство». Он прошелся по мне взглядом и проговорил. «Вы недавно принимали ванну». «Принимала», — ответил осторожно. «А что это, запрещено?» «Запрещено, если вы крадете дорогие ванны из дома самого мэра», — прошипел инквизитор. Мэра? Вот черт. Слушайте, я ни у кого ничего не крала, вам понятно? Начала я тоже заводиться. Если желаете убедиться сами, то пойдемте со мной в дом и увидите, что нет в моем доме никаких ворованных продуктов. Иван. Он сузил глаза и отпустил мою руку. Хорошо. Пойдемте. Серьезно? Нервно сглотнула и сказала спешно. Секунду, подождите, ладно, мне одеться нужно. «Жду, Ледя, но не вздумайте меня обманывать!» «Да что вы! Никакого обмана!» Заверила я его и скрылась в доме. Прижалась спиной к двери и зашептала фамильяру. «Гарри, немедленно что-то сделай со всем тем, что я наколдовала. Инквизитор сейчас будет дом осматривать». «Что?» — взвизгнул череп. «Быстро, Гарри! А потом, как он уйдет, я все верну обратно туда, откуда взяла». На моем лбу выступили капельки пота. Страх сковывал лишал воли. «В тюрьму не хочу. И дом новый терять не хочу». «Но я не смогу!» Залетал самотошно фамильяр. «Попроси дом, пусть он скроет комнаты». «А так можно?» «Не знаю, Ливи, я не помню». Захныкал череп. «Черт, черт, черт! Длинный глупый же у меня язык!» Бросила листки бумаги со штрафами на покосившийся столик. Прижала ладошки к стене домика, и горячо зашептала. «Дом мой, милый родной дом, мне очень нужна твоя помощь. Обещаю, что с завтрашнего дня займусь тобой. Но сейчас помоги, пожалуйста. Мне нужно, чтобы ты скрыл комнаты, в которых я колдовала. И погреб тоже. Нельзя, чтобы инквизитор нашел следы моего недавнего колдовства». Гарри находился рядом со мной и тут же сказал. «Что-то происходит, Леви, я чувствую». Я тоже что-то ощутила, похожее на легкую плотную волну, которая меня окутала и тут же исчезла, но, быть может, мне просто показалось. отрывалась от стены и, поглядев на череп, сказала ему. «Лети и проверь, Гарри». А сама поправила на себе полотенце, наклеила на лицо дружелюбную улыбку и снова открыла дверь. «Прошу вас, милорд, проходите в мой дом». Он хмыкнул и вошел внутрь. «Вы так и не переоделись», — заметил он. «Извините, но так вышло, что у меня возникли некоторые проблемы с одеждой». Инквизитор ничего не сказал, лишь сурово оглядел первый этаж и после долгого молчания проговорил. «Вам и правда требуется уборка». «Угу», — кивнула я. И больше не было разговоров. Начался обход моего дома. Не передать словами, как я нервничала. Но домик сотворил невероятное. Спальня, в которой прошел ливень из продуктов, исчезла. Вместо двери была сплошная стена и только. То же самое произошло и с той комнатой, в которой я принимала водные процедуры. Дверь в погреб тоже отсутствовала. И когда спустя черт знает сколько времени инквизитор обошел весь мой немаленький дом и заглянул чуть ли не в каждую щель и дырку, он задумчиво произнес... «Любопытно. Я действительно не вижу, не чувствую магии, которая свидетельствовала бы о вашей причастности к произошедшим преступлениям». После этих слов у меня с плеч будто груз свалился. Гарри тоже, кажется, испытал облегчение, потому как прекратил клацать челюстью и бешено вращать глазами. «Мы хоть и бедно живем, милорд, но законы не нарушаем», с достоинством аристократа произнес мой фамильяр. Будь у него тело, он бы грудь колесом сделал от гордости. Точнее, от нашей с ним наглости. «Я же говорила вам, что любые приборы могут давать сбои», — сказала устала. «Поэтому прошу вас, заберите вот это требование и штраф». Нашла нужные бумажки и протянула их инквизитору. Усилием воли сдерживала победную улыбку, которая так и хотела появиться на моем лице. «Но есть одна странность». — произнёс мужчина, не торопясь забирать документы. «Какая?» — прошептала я вновь, чувствуя опасность. «Вы принимали ванну, леди, но при этом в вашем доме нет воды, и все емкости, которые могли бы подойти для принятия водных процедур, пусты и покрыты толстым слоем пыли и паутиной. Помимо этого полки на кухне пусты, нет никакой еды». Он многозначительно посмотрел мне в глаза и сказал «Я знаю, что вы магичили, леди, но пока не представляю, как смогли скрыть следы своего преступления, не используя свой дар». Он забрал из моих ослабших от страха рук штрафы и добавил «Я буду наблюдать за вами, леди Чантервиль. Доброй ночи!» И ушел. Через окно я увидела вспышку открывшегося портала, и через минуту за окном снова воцарилась темнота. «Чуть не попались», — сказал фамильяр. Я по стеночке сползла на пол и согласилась с ним. «Ты прав, Гарри. Рядом со мной тут же возникли три головы моих соседей-привидений. Они что-то заухали и забубунили». «Они тоже испугались», — перевел Гарри. Подумали, что их изгонять пришли. «Как бы меня изгонять, он снова не пришел?» Посмотрела на череп и задала ему вопрос. «А как же мне теперь все вернуть, если магичить нельзя?»